В том-то и заключалась проблема — отобрать наиболее жизнеспособные яйцеклетки и сперматозоиды, чтобы в результате искусственного оплодотворения на свет появлялись устойчивые к внешним факторам особи. Мэпл Торп вздохнул. — Мы должны заполучить девочку до заката солнца, а желательно раньше. — И все равно опоздаете, — подумал Юрий. Какие же простаки эти американцы, если считают, что под пытками он рассказал им все? Нет, Юрий не лгал им, он не договаривал. А Макбрайт, во-первых, просто не знал, какие вопросы задавать, а во-вторых, был слишком убежден в своем превосходстве и питал незыблемую веру садиста во всемогущую силу боли. Лицо Юрия оставалось непроницаемым. Они надеялись сломить его с помощью пыток, но он был старым человеком и давным-давно научился хранить секреты. Им удалось добиться лишь одного — уменьшить его шансы на успех в том, что должно было произойти. В последние несколько месяцев Юрий уже занялся всеми приготовлениями, необходимыми для притворения в жизнь планов Савины. События развивались естественным и единственно возможным образом. Миллионы умрут страшной смертью. А из этой смерти явится новый мир, новое возрождение. Юрий смотрел на самодовольную ухмылку Торпа и уверенность, светившуюся в глазах Макбрайда. В его душе умерли последние сомнения. Савина права. Этому миру пришло время сгореть. 14 часов 55 минут. Южно-Уральские горы. Генерал-майор Савина Мартова понимала. Что-то не заладилось. Причем очень серьезно. Это была какая-то необъяснимая тревога, которую она ощущала всем своим нутром. Оставаться и дальше в кабинете она уже не могла. Нужно было успокоиться любым способом. С портативной рацией в сопровождении двух солдат она шла по темным и пустым улицам заброшенной, оставшейся еще с советских времен жилой зоны, расположенной в задней части пещеры Челябинска, 88. В безликих бетонных коробках, возвышавшихся по обе стороны, Когда-то жили заключенные, работавшие на рудниках и в цехах по переработке урановой руды. Эти люди предпочитали прожить пять лет здесь, вместо того, чтобы до конца дней гнить в лагерях ГУЛАГа. Впрочем, далеко не всем удавалось протянуть так долго. Большинство из них радиация убивала уже к концу первого года. Глупая игра. Но надежда выжить способна делать безрассудными даже самых рациональных людей. Это было наследием, которое ей досталось. Это служило напоминанием. Многие считали ее жестокой. Но зачастую эта жестокость являлась лицом необходимости. Детей хорошо кормили, удовлетворяли все их нужды. Боль была сокращена до неизбежного, но минимального уровня, и это... Жестокость? Она смотрела в окна квартир. Темные, слепые, безжизненные, словно пустые, глазницы. Единственное, что она видела, была необходимость. В ее ухе запищал микропередатчик. На связь вновь вышел лейтенант Барсаков. До сего момента она выслушивала от него лишь неудовлетворительные новости. В поисках пропавших детей лейтенант все еще обшаривал предгорье и соседние высоты. Несколько раз Барсаков брал ложный след и даже нашел порванную рубашку от больничной пижамы. — У реки мы нашли двух мертвых собак, — сообщил Барсаков. Они были буквально разодраны на куски. Это работа медведя. Но зато мы взяли хороший прочный след. — А что кошки? — спросила она в микрофон. Несколько секунд наушник молчал. — Лейтенант! — Грозно проговорила женщина. «Мы остерегались выпускать их, пока не возьмем четкий след. Не хотели, чтобы волки и тигры рыскали по холмам одновременно».